Во-первых, товарищ Кантер, как всякий уважающий себя мужчина, стремится решать свои проблемы самостоятельно и не делать их достоянием широкой общественности. А во-вторых, неравенство условий состоит ещё и в том, что один из соперников сейчас живёт с тобой, а второй добивается твоего внимания. Поменять их на ролями и это ничего не изменит. Для полного равенства надо избавить Артура от преследующих его несчастий и выставить из дома а потом уже решать, кого из претендентов пустить обратно. Вот это я называю истинным выбором. Как вы себе это представляете практически? Предположение короля показалось Ольге настолько бредовым, что она даже обиделась. И, видимо, его величество уловило в ее голосе эту обиду, так как немедленно сдал назад. Да стоит ли вы ломать голову над вопросом, который еще неизвестно, когда останет? Может, к тому моменту вы разбежитесь естественным путем, ну, просто наскучив друг другу. Или кто-то из претендентов свернет сопернику шею. Угадайте с трех раз, кто. Я с одного угадаю. Кантор дал тебе слово, и он его не нарушит. А вот у Артура нет возможности, которая теоретически может со временем появиться. Я бы тебе посоветовал и с него тоже слово взять. Ну, так, для верности. Вот видите, уже откровенно обиделась Ольга. Когда речь идет о Диего, вы доверяете ему на слово. А Артура запросто подозреваете в подлости. Возражение принимается. Неожиданно легко согласился король. Действительно, такая постановка вопроса наглядно демонстрирует моё пристрастие. Однако позволь спросить, почему ты в свою очередь поступаешь аналогично? Почему всё, что говорит Артур, и без сомнения принимается на веру, хотя в отношении Кантера твой здравый смысл работает исправно? Наверное, потому что я поймала Диего на лжи, неоверенно предположила девушка, не доумевая. А почему, собственно, она должна сомневаться в словах Артура? а его оппонента, значит, ни разу не ловила. А как же история с присвоением авторства, за которую Кантер и его до сих пор не желают простить? Ты полагаешь, там действительно все это чисто, и эта ненависть возникла на пустом месте? Я не знаю, что и как там было, честное слово не знаю, и кому верить я тоже не знаю. Но вот что меня больше всего в этом деле потрясло. Вот посмотрите, Диага не держит зла на Карлоса, напротив, жалеет и сделал все возможное, чтобы ему помочь. Дига легко смог простить палача, который его изувечил, даже перед вами хлопочет. А вот простить Артура он никак не может и всё тут. Вот как это понять? Его величество несходительно усмехнулся сквозь дым. Ты несправедлив к палачу. По-твоему, несколько руццов на спине это увечье? Ты помнишь мёrtвого супруга из своего сна? Хорошо помнишь? А как ты думаешь, Кантер свой прежний печальный опыт хорошо помнит? И как, по-твоему, он должен относиться к палачу, от которого ушел на двух ногах с двумя руками, почти целым лицом, имея на своих местах оба глаза, оба уха и еще некоторые очень важные для мужчины части тела? Да тут уже не о прощении речь идет, а о благодарности. К тому же господа успели познакомиться и даже выпить вместе, что весьма способствует взаимопониманию. А что касается истории Саша, выяснить, что между ними произошло на самом деле, попробуй расспросить каждого». Пусть объяснят подробно, без эмоций, но с фактами. Найди противоречие, проверь. Как? Как это можно теперь проверить? Есть один способ, не требующий особых усилий. Нужно прийти ко мне, и я тебе проанализирую оба рассказа. И не думай, пожалуйста, что ты меня нагружаешь очень ненужной работой. Ты должна бы уже узнать, что для меня подобные задачи интереснейшее развлечение. Телепорт они заметили одновременно и, не сговариваясь, оборвали беседу. Скорее в сером тумане привились насупленный раздражённый Диего и его бывший ученик едва стоящий на ногах. "Да. Я вижу, пары катиков-то дело не обошлось", заметила Ольга, неодобрительно зирая на взгляд короля Истрали. Мордашка Орланда II, озарённая блаженной улыбкой просветлённого, ясно свидетельствовала, что в данный момент его величества уже не здесь. А гитара где? Тут небольшой прокол вышел. — хмуро пояснил Диего. — Я только потом сообразил. Эта гитара у меня была концертная, а Артура может ее узнать, если увидит. Оно мне надо? Я лучше на плакси и на дровах сыграю, а потом надо будет другую купить. — Орландо, как тебе не стыдно? — попытался высказаться Шелар, возмущенный неподобающим поведением коллеги. — Сейчас тебя увидит наставник, и можешь представить, что он тебе скажет. А уж Эльвира тебя просто побьет. — Не побьет. Все с той же умиротворенной улыбкой ответствовал тот. Я на ней женюсь. Как честный человек, я просто обязан на ней жениться. Вот только что делать с третьей ногой? Их почему-то две отросло. Он пудры занюхал, — пожаловался Диего. Я не успел отнять. — Лучше бы ты все-таки успел, — покачал головой Шелар. Боюсь, получится скандал. А пусть Алмрам ему в ухо даст, чтобы праздник не портил. Тут же предложил непочтительной подданной. Не, ну это не выход. Давайте так, вы пока посидите и присмотрите за ним. А я вернусь в комнату и как бы между делом шепну Мафию, чтобы он зашёл сюда и привёл коллегу Арландо в чувство. Надеюсь, метространн не ведёт в помещение, где курят. До да лишь бы Артур не вошёл. Диего скорчил такую брезгливую гримасу, словно речь шла не о человеке, а о неком мерзопакостном насекомом. А то ещё решит, что я тут у него девушку отбиваю и припрётся. Кантер, вот знаешь, что я тебе давно хотел сказать? Вдруг вернулся в реальность переболдевший король Мистрали. Ты как поменял глаз заново, в такую размазню превратился. Ты эту девушку отбиваешь примерно так же, как Шеллар женился. А в морду? Кантор, успокойся. Ты-то, надеюсь, трез. Артура сюда не войдет. Он сейчас изо всех сил производит впечатление на Киру и ее придворную даму. Сидите тихо и ждите Мафея. И его королевское величество коварно сбежал, бросив Ольгу практически наедине с Диего. Так как невменяемый плакса за полноценного собеседника не считался. Более того, товарищ ушёл в дальний угол, уселся на стремянку из-за книг, рассматривая корешки книг. Наверно обиделся или просто уже забыл, о чём шла речь.